Параграф 6. Значение логических законов. Рассмотренные нами четыре закона, закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания, выражают коренные черты правильного мышления. Определенность, непротиворечивость, последовательность и доказательность. Законы правильного мышления не могут указать нам, какие именно высказывания являются в данном случае истинными, а какие ложными. Истина всегда конкретна, то есть вопрос об истинности всегда решается в определенных, конкретных условиях, на основе знания существа вопроса. Но без соблюдения логических законов истинного знания достичь нельзя. Они составляют неотъемлемое свойство правильного мышления. Когда мы мыслим правильно, мы всегда, даже не замечая этого, ими пользуемся. Однако бессознательное использование законов представляет собой более низкую ступень культуры мышления по сравнению с сознательным применением этих законов. Советский человек, самый культурный человек в мире, должен уметь сознательно пользоваться логическими законами, чтобы всегда правильно мыслить и уметь разоблачать необоснованные утверждения, ложь и клевету врагов нашего народа. Законы логического мышления, изучаемые логикой, не исчерпывают собой все законы мышления. Существуют наиболее общие законы развития природы, общества и мышления, диалектические законы, но изучение их выходит за пределы логики. Исследование диалектических законов составляет предмет другой науки, которая называется диалектическим материализмом.